на свидании ласточка улетела а доктор начал бриться когда княгиня зашла в столовую чтобы убрать посуду он стоял перед зеркалом скоблил бритвой щеки и тихо бормотал ну как же это я раньше об этом не подумал Разве, может быть более верный, более быстрый способ отправить письма в Европу ласточки на почте. Да-да-да. Ласточки на почте. Вот что нам нужно. Глава 6. Остров ничей. Доктор Побрился, водрузил на голову цилиндр и отправился на корабль, чтобы встретиться там с проворным. Мне ужасно неприятно, принялся оправдываться доктор, перед вожаком стоял ласточек. Я причинил вам столько хлопот. Из-за меня вы задерживаетесь с отлётом в Англию. Но я пока не могу ехать должен же кто-то помочь африканцам с почтой. А без меня они загубят все дело. Да, я слышал об этом, ответил проворный. Мы с удовольствием остались бы с вами, чтобы вам помочь. В конце концов, мир не перевернется, если мы одно лето проведем в Африке. Но во всём этом деле есть одна загвоздка. Мы не строим гнезд на деревьях. Как ни крути, без домов цараев, конюшен или на худой конец навесов нам не обойтись. но ведь у Фантиппо есть дома, удивился доктор. Разве они вам не подходят? Дома-то есть. Дома-то есть, согласился, проворный, но они не такие, какие нам нужны. Они слишком низенькие, Крыша у них из тростника, который шуршит под ветром и пугает птенчиков. Мальчишки весь день играют рядом. Вдруг они повалятся, разорять наши гнездо. Самочка, сидящая на яйцах, ни минуты не будет чувствовать себя в безопасности. Везут да ли африканцы не лучше детей. Они шумят, веселятся, бьют в барабаны, нет, нет. Нам нужны крепкие, надежные английские дома, такие конюшни, сараи. Англичане ведут себя степенно и совсем не мешают нам. Мы любим людей, но только тогда, когда они любят нас. Конечно, ты прав, ответил доктор Дориту. Как приятно смотреть, расселяться жители Фантипа. Но и вас я прекрасно понимаю. Но может быть, вы воспользуетесь моим кораблем? Здесь вас никто не будет беспокоить. Я с моими зверями покажу его на берегу. Корабль пуст. и... Я вновь чувствую щели из закутков, что вашей стае вполне хватит места для гнезд. Что ты об этом думаешь? О, прекрасно придумано, обрадовался проворный. Но вам надо на несколько недель отказаться от корабля и не выходить в море. Представляете, что будет, если вы пуститесь в плавание с нашими птенчиками в гнездах? Они все заболеют морской болезнью, а их родители с ума сойдут от тревоги за малышей. Можешь положиться на мое слово, пообещал доктор. «Еще несколько недель я не тронусь с места, корабль в вашем распоряжении. А я уж позабочусь, чтобы вас здесь не беспокоили. Хорошо. Я скажу ласточкам, что они могут «Начинать вид гнезда», — сказал проворный, а потом, когда вы поплывёте дальше,